После этого в Хараде приутихли и даже выслали послов с изъявлением покорности, обязавшись выплачивать немалую дань. Однако малая пограничная война продолжается и на юге, и на востоке, и все же Гондор сейчас воистину благословенная страна, и да будет так во веки веков, пока горят на небе вечные звезды. Увлеченные беседы они не заметили, как сгустился вечер. Нехотя, гости поднялись и стали прощаться. До их выступления оставалось меньше недели. Прошла ночь. День сменился тихим предвечерним часом. И друзья вновь постучались в дверь дома старого хрониста, как они стали называть его между собой. Они продолжали свои расспросы. Разговор зашел о судьбе прочих народов, упомянутых в Красной книге. И Торина, и Фолко особенно занимали те из них, которые сражались на стороне черного властелина или же оказались как-то в стране от схватки. Торин осторожно завел разговор о королевстве Бернингов, расположенном между зеленым лесом и туманными горами. Гном немного знал его, потому что бывал там в дни своей молодости. Он интересовался его сегодняшним днем. И они с Теофрастом вместе сравнивали сведения хрониста с принесенными странствующими гномами. «Они живут в народоправстве», — говорил хронист. «Король у них не наследственный, а выборный. Правда, королевство недаром зовется Бернингским». Так сложилось, что короли там все — выходцы из многочисленного клана Беорна, памятного еще при битве пяти армий. Они заключили союз с арнором и не пропускают через свои земли любых врагов, но больше думают сейчас о своем продвижении на юг. Они бережно относятся к лесам, но что делать, если число людей в долине Андуина растет, нужны новые пашни и луга? Интересно, что будет, если они встретятся с двигающимися на север энтами? От Беорнингов разговор сам собой перешел на зеленые леса, и Фолко вновь спросил, неужели там еще остались сельфы «А почему бы им не остаться?» — пожал плечами хронист. — У них нашлось дело в Средиземье, а значит, за морем еще рано. — А как же их бессмертие? Хоббит повторил вопрос, который уже задавал как-то Торину. — Ты внимательно читал Красную книгу? — В свою очередь, — спросил хронист. — И после вашего ухода? И сегодня я в первую очередь обратился именно к переводам почтенного Бильбо Беггинса с эльфийского, содержащим важнейшие сведения о предначальной эпохе. И вот что получается. Саурон немалую часть своей древней силы вложил в создание Кольца Всевластия. Поэтому он и раз когда оно было предано огню Роковой горы. Одновременно пала сила трех эльфийских колец, объединенных одним в некую магическую черную цепь. Но в легенде о предначальных днях я прочел условия, поставленные валарами после первой победы для остающихся в Средиземье эльфов. Так вот, там сказано ясно. Они могут жить здесь до тех пор, пока не устанут от соседства со смертными. Тогда они отплывут на родину из серых гаваней. Для потомства Элронда все было куда острее или уйти, сохранив за собою принадлежность к народу перворожденных, или же стать смертными, оставшись в Средиземье. Арвен Андамель выбрала второй путь. Ну, Фолко, здесь все не так просто. Галадриэль говорила о всеобщей подчиненности всемогущему времени.